Олег Рой. Соратники. Пролог. Люди 21 века считают себя могущественными и почти всесильными. Они покоряют космос и достигают самых дальних глубин океана, создают искусственный интеллект и клонируют живых существ. Они считают, что почти все знают о прошлом и не сомневаются, что сами создают свое будущее. Люди третьего тысячелетия не верят в высший разум. судьбу и сверхъестественное, их божества, наука и технический прогресс. Они убеждены, то, что пока еще не открыто, не создано и не исследовано, рано или поздно обязательно будет изобретено и изучено. Это всего лишь вопрос времени. По их мнению, пройдет не так уж много лет, максимум несколько веков, и человек окончательно возьмет под контроль природу и научится использовать законы физики, биологии и истории исключительно в своих интересах. Жители 21-го столетия считают, что могут объяснить с помощью науки все, что происходит в мире, и все, что когда-либо происходило или будет происходить. Во всяком случае, именно так было до тех пор, пока однажды… Все началось поздним вечером, в один из первых сентябрьских дней, незадолго до полуночи. Еще каких-нибудь полвека назад слова «теплый сентябрьский вечер» означали Темно-синее бархатное небо, легкое колыхание занавесок, приятную свежесть, которая тянула от распахнутых окон, шорох еще не пожелтевшей листвы, голоса ночных птиц и запах осенних цветов. Теперь же все, абсолютно все стало иначе. Евгений Михайлович Ворона уже и не помнил, когда последний раз нюхал цветы или слышал птиц. Неважно, дневных или ночных. вечернюю прохладу в его квартире на 21-м этаже, уже который год обеспечивал кондиционер с автоматической функцией «комфортный сон». Даже тройные стеклопакеты не полностью защищали от шума, проходившей рядом с домом оживленные автострады, гул которой не смолкал ни днем, ни ночью. Что же касается ночного неба над Москвой, то вот уже много лет оно не виделось ни бархатным, ни даже темным. Из манящей сокровищницы космических тайн и загадок, оно словно превратилось в зеркало, которое вынужденно и, как казалось Евгению Михайловичу, крайне неохотно отражало миллионы огней: окон, фонарей, витрин, автомобильных фар и подсветки зданий. Конечно, ярко освещенный город это хорошо для всех, кроме астронома, особенно астронома, переведенного в прошлом году на символическую должность консультанта, то есть называя вещи своими именами, отправленного на пенсию. В честь этого невеселого для Евгения Михайловича события его дети, взрослые, давно живущие отдельно и воспитывающие собственных детей, подарили новоиспеченному пенсионеру мощный телескоп, чтобы отец и дедушка, и сидя дома, не чувствовал себя оторванным от любимого дела. Евгений Михайлович был тронут. Даже несмотря на то, что после пяти десятков лет работы в самых известных обсерваториях страны, этот телескоп казался немногим лучше игрушечного. Евгений Михайлович почти каждый ясный вечер с нетерпением дожидался захода солнца, как бывало когда-то в детстве. Мальчишкой он мог часами глядеть в звездное небо, разговаривал с ночными светилами и мысленно играл с ними, как порой дети играют и фантазируют, глядя на красивую картинку. Также фантазировал и маленький Женя, сочинял сам для себя сказочные истории о ночном небе и воображал себя звездным принцем. Звезды тогда были для него живыми существами, обладающими не только даром речи, но и своим характером, своей историей, своей особенной судьбой. У звезд были секреты, у каждой свой, маленький, и один на всех большой, общий, то, что они живые. Только один из людей был посвящен в эти секреты. И этим человеком был он, мальчик Женя, с непривычной фамилией Ворона, из-за которой ему вечно так оставалось от сверстников. И теперь в старости, как ни странно это звучит, те детские грезы вернулись. Не игры и не ребяческие фантазии, конечно, но именно то самое чувство романтической тайны и необъяснимого единения с миром космоса, когда вдруг, пусть ненадолго, на одно краткое мгновение, но очень остро и как-то всеобъемлюще ощущаешь, что манящая бездна окутывает тебя, поглощает целиком, и во всем мире существуешь только ты и Вселенная, и больше ничего на свете. Впрочем, Евгений Михайлович никому об этом не рассказывал, даже сыну и дочке. Была бы жива Наташа, жена, тогда другое дело. Она бы поняла, а дети... Глядишь, еще подумает, что отец начал выживать из ума, забеспокоиться. Тревожить детей Евгений Михайлович не хотел. Пусть уж лучше его секрет останется с ним. В тот вечер небо было ясным, без единого облачка. Темнело еще поздно, Евгения Михайловичу долго пришлось дожидаться того, что он в шутку называл про себя «майор-андеву со звездами». Время уже близилось к полуночи, когда Евгений Михайлович наконец-то отложил электронную книгу Погасил торшер, подошел к окну привычным, хотя пока ещё невооруженным взглядом посмотрел вверх, и замер. «Стоп», — сказал он сам себе, — «а это еще что такое?» Прямо напротив окна сияла звезда. Крупная и необычно яркая, такая, каких обычно не бывает в небе над засвеченной Москвой. И эта звезда была ему незнакома. Разумеется, Евгений Михайлович, хоть даже разбуженный среди ночи, мог бы без запинки перечислить все крупные звезды, видимые в небе над столицей в разное время года и в разное время суток. Но та, на которую он сейчас смотрел, не была ни одной из них. В этом Евгений Михайлович мог поклясться чем угодно. Но что же тогда такое сияет напротив окна? Слишком велика даже для сверхновой. Слишком велика! Растерянно бормотал Евгений Михайлович, приникая к окуляру. Может быть, обман зрения, какая-то иллюзия, или он что-то напутал, принял за звезду, огни самолета, спутник или еще что-то в этом духе. Торопливо проверяя настройки телескопа, Евгений Михайлович судорожно пытался найти хоть какое-то убедительное объяснение. Однако даже самые тщательные проверки ничего не дали. Звезда, осветившая в наконец-то потемневшем, хотя все равно не слишком темном небе, была именно звездой, а не чем-то еще. Евгений Михайлович, астроном с мировым именем и огромнейшим опытом работы, помнящий наизусть названия и координаты нескольких тысяч небесных тел, не мог ее опознать. А это могло означать только одно. В безмолвной пустоте возник новый сгусток светящейся материи. Он появился из ниоткуда и разгорался ярче и ярче, будто черпая силу из какого-то загадочного источника. и дерзко нарушая все законы природы. Свет новорожденной незнакомки, ровный и сильный, разгонял тьму, заставляя стыдливо блекнуть многие миллиарды ее известных человечеству сестер, сияющих на небосклоне вот уже бесчетное число лет. «Так-так-так», — бормотал Евгений Михайлович, с удивительной для его возраста скоростью перебегая от окна к столику, где стоял городской телефон, которым он по старинке все еще предпочитал пользоваться. Первым делом позвонить Лене. И сразу на работу. Пропуск только не забыть. Всего за несколько минут он успел выдернуть из дома своего любимого ученика, с недавних пор занимавшего должность заместителя директора по науке, вызвать такси, переодеться из уютной клетчатой пижамы в брюки и свитера, обуться и пулей вылететь за дверь, забыв погасить свет. Некоторое время после его поспешного ухода в квартире царила полная тишина. Только тикали в гостиной старинные, еще принадлежавшие родителям Евгения Михайловича, большие настенные часы с маятником. А потом вдруг послышался электронный сигнал. «Пинь, пинь, пиньк!» Экран забытого на письменном столе смартфона ожил и засветился. «Пинь, пинь, пинь, пиньк!» С появившегося на экране аватара улыбался седовласый мужчина в обнимку с кенгуру. Друзья Евгения Михайловича знали, что тот ложится поздно, и не стеснялись звонить в ночное время. Но сегодня сигнал пиликал напрасно. Ответить было некому. «Пинь-пинь-пинь-пиньк!» В углу кухни что-то тихонько и протяжно вздохнуло, бухнуло, покатилось. И из-под стола выбежало семенящими шажками нечто мелкое, темное и лохматое. как меховой шарик. Окажись Евгений Михайлович дома, он, возможно, сослепу принял бы это нечто за кошку. Вот только кошек, да еще ходящих на двух ногах в его квартире, отродясь не водилось. Ему, занятому наукой, всегда было не до питомцев. А покойная Наташа хоть и любила животных, но страдала аллергией на их шерсть. Докатившись до письменного стола и проворно забравшись на него, нечто сердито нажало кнопку отбоя и прервало вызов. «И звонять, и звонять, и трезвонить, и трезвонить. Непонятно, что ли? Раз ответу нету, то и названивать нечего». Сердито пробурчало существо. Оно ловко спрыгнуло со стола, прокатилось по комнатам, и мгновением позже в гостиной и прихожей щелкнули выключатели. Свет, который забыл выключить, убегая в спешке, Евгений Михайлович погас. «Электричество экономить надо!» Авторитетно заявило мохнатое существо и добавила со вздохом. «Стареет хозяин, сдаёт. Уж сколько раз так. Уйдет, забудет выключить, а после, как бумажку пришлють, девица. И чего это так много нагорело?» Теперь в квартире воцарился полумрак, который рассеивался только светом ночного города, проникающим сквозь незашторенные окна. «Ох, охонюшки!» — снова вздохнуло мохнатое существо. еще раз прокатилась по комнатам точно проверяя все ли в порядке и исчезла в кухне в тени холодильника в квартире евгения михайловича вновь все затихло засыпая до первых лучей солнца явь и правь в давние времена когда человечество не умело еще слагать мифы и сказки мир был единым целым Но как только люди научились придумывать истории и рассказывать их друг другу, мир разделился на две части — явь и правь. Так продолжается и по сей день. Явь населяют люди. Они пишут книги, создают вымышленных героев. И те сразу же поселяются в Правь. Правь вобрала в себя все мифы, в какие когда-либо верило человечество. Все легенды и истории, которые придумывали люди — на протяжении всего своего существования. Обитатели прави — это все известные нам, до сих пор популярные или уже почти забытые боги и божества, титаны и герои, оборотни и колдуны, разумные животные и волшебные одушевленные предметы. Все они, однажды созданные чьим-то воображением, зажили своей жизнью изнанке реальности, разделившись на отдельные царства мифологий. скандинавская, египетская, японская, славянская. Со временем воображение людей стали занимать совсем другие вещи, и их фантазия начала создавать совершенно иных персонажей. Божеств и мифологических героев потеснили образы обычных людей, рыцарей и прекрасных дам, принцев и нищих, солдат и священников, светских щеголей и бедных цветочниц, врачей и учителей. интеллектуалов-сыщиков и астронавтов далекого будущего. И как только какой-нибудь живущий в Яве автор придумывал Золушку, Дона Кихота, Евгения Онегина, Шерлока Холмса, Кинг-Конга или Анну Каренину, эти герои тотчас появлялись в праве. Они находили там себе место, создавая новые царства, и начинали жить своей жизнью. Каждое царство праве имеет тот облик, тех обитателей и тот образ жизни, которым его наделила человеческая фантазия. Например, в античном греческом царстве климат и природа полностью соответствуют климату и природе Древней Греции и Рима. Там действуют законы богов Олимпа, жители носят туники, плащи и сандалии, вооружены мечами и щитами, ездят на колесницах, играют на лирах и свирелях, любят пиры и спортивные состязания. Есть среди них и боги, и герои, и обычные люди, не имеющие никаких магических способностей, как вымышленные персонажи, так и вполне реально существовавшие когда-то лица, ставшие героями литературных произведений. Там обитают Зевс и Афина, Прометей и Геракл, Одиссей и прекрасная Елена, Архимед и Сократ, Антигона и царь Дип. И происходят события, знакомые современному человеку по сказаниям Овидия, поэмам Гомера, диалогам Платона, трагедиям Эсхила и Сафокла, комедиям Аристофана. Но только событиями, описанными разными авторами, в Яве дело не ограничивается. Поселившись в праве, вымышленные персонажи начинают жить собственной жизнью, часто выходящей далеко за рамки известных в Яве сказок и истории о них. Обитатель праве может жить довольно долго, до тех пор, пока люди в Яве помнят о нем. однако он может и погибнуть в результате тех или иных событий, произошедших уже в праве, вне и после истории, известной людям. В стародавние времена, когда правь еще только начинала заселяться, оба мира тесно взаимодействовали между собой, и обитатели одного без особых затруднений могли попасть в другой. Именно поэтому люди могли увидеть в обычной жизни божество или ангела или сами отправиться в вымышленный мир. Как, например, Данте, сумел побывать в аду, чистилище и раю. Однако со временем такая открытость границ между мирами стала добавлять все больше хлопот. В итоге власти прави решили ограничить контакты и делали это все строже и строже. Это привело к тому, что сейчас в человеческом мире уже никто не знает о существовании прави. Люди считают всех ее обитателей лишь плодом писательского воображения. и уверены, что на самом деле их не существует. Жители прави, конечно же, знают о людях, ведь те их придумали и тем самым дали им жизнь. Для питателей прави человеческий мир очень важен. Они существуют лишь пока люди помнят о них, пока люди верят в них, слагают мифы и сказки, пишут и читают книги, снимают фильмы. Память людей в яве о тех или иных жителей прави придает вымышленным героям силы и энергию. Чем реже люди о них вспоминают, меньше говорят и читают, тем слабее они становятся. А когда в Яве окончательно забывают о каких-то божествах, сущностях или персонажах, те навсегда прекращают свое существование и просто исчезают. Но могут появиться и вновь, если в Яве, например, найдут и расшифруют какой-то неизвестный доселе древний текст. С течением времени, Роль царств в праве постоянно меняется. Одни царства создаются и возвышаются, другие приходят в упадок. Их население забывают, легенды и истории о них устаревают, и царства теряют свою мощь. Сейчас в праве, как и раньше, есть сильные царства, чьих обитатели люди хорошо помнят, и множество более слабых, то есть подзабытых. Царство не то чтобы изолированное, но самостоятельное. независимы и полностью самодостаточны. Никто не запрещает и не мешает жителям праве посещать соседей, но они сами редко ходят друг к другу, у них нет в этом особой необходимости. Контакты происходят лишь в исключительных случаях с помощью принятых в том или ином царстве средств связи или же по особо важным вопросам — на общем совете царств. Политику взаимоотношений царств можно назвать нейтралитетом. У них не принято активно поддерживать друг друга. Но обычно царство и не враждует, поскольку им просто нечего делить. Во всяком случае, так было до появления в праве царства монстров.